свидетелями чуда. Прорыв укреплений на Одере. 16 апреля началось наступление Красной Армии. Одерский оборонительный рубеж считался германским верховным командованием неприступным. Именно здесь, на Одере, Твердо предполагалось, будет остановлено продвижение Красной Армии. Еще совсем в недавние дни Гитлер намеревался приступить к реорганизации армии. Зуд реорганизации не давал покоя Геббельсу. У себя в министерстве он занят в эти апрельские дни проектами реформирования отделов прессы, радиовещания. Оно должно стать эластичнее изменением штатного расписания, чтобы влиятельный шеф прессы Гитрих по упорному настоянию Геббельса, отправленный, наконец, Гитлером в отпуск, не смог бы вернуться на свое место за отсутствием такового обдумыванием жестких мер против берлинских артистов и суперинтеллектуалов. соображение карьеры, престижа еще по-прежнему главенствуют среди нацистской верхушки. Иной раз курьезность этого заметна даже гибельсу коль скоро это касается его соперника. Рейхсминистр Розенберг. Розенберг с 1941 года министр оккупированных восточных территорий, колонизатор России. Все еще противится роспуску восточного министерства. Он называет его теперь не министерством оккупированных восточных территорий, поскольку это воспринималось бы как гротеск, а восточным министерством Он хочет в этом министерстве концентрировать всю нашу восточную политику. С теми же основаниями мог бы я учредить западное или южное министерство. Это же бессмыслица. Но Розенберг отстаивает престижную точку зрения и не дает себя убедить в том, что его министерство очень давно пало. Прорыв укреплений на Одере поверг ставку Гитлера в панику. Чиновничий Берлин бежал на автомашинах в Мюнхен. Шоссе, ведущее из Берлина в Мюнхен, запруженное автомашинами, было прозвано в те дни «Берлинцами имперская дорога беженцев». О населении же Берлина никто не заботился. В последние недели во всевозможных комбинациях Фантазируется о часе икс дня 20 -го. Прочитала я недавно в записях некоей Вольтер, хранящихся в Берлинском архиве. О чем это? О новом секретном оружии, которое обещано фюрером ввести в действие к 20 апреля. Массовый психоз ожидания чуда охватил все круги населения. Кто-то видел автомашины, крытые брезентом, скрывавшим от глаз это секретное оружие. Один академик-физик, со слов Вольтер, так охарактеризовал на лекции это оружие. «Мы обладаем средством, которое при его применении образует температуру 300 градусов ниже нуля. Вся материя, как живая, так и мертвая, обращается в лед» и при малейшем сотрясении раскалывается на мелкие куски, как хрупкое стекло. 20 апреля 1945 года, день рождения фюрера, записала Вольтер. Критиканы и вырожденцы ожидают сегодня особых неожиданностей с воздуха, однако день проходит без обычных дневных тревог и предполагавшегося большого наступления на имперскую столицу. Наши нации торжествуют. Им совершенно точно известно, что это результат успеха нового секретного оружия, которое в честь своего рождения фюрер передает в дар народу. Все верующие фюрера весь день прикованы к радио, чтобы не пропустить так страстно ожидаемое сообщение о введении в действие нашего нового оружия. Но радио молчало и днем, и вечером 20 апреля. Когда стали слышны разрывы снарядов, это дальнобойная артиллерия нашей Третьей Ударной Армии открыла огонь по Берлину. И на другой день снаряды рвались на улицах города. Прятавшиеся в подвалах люди не могли взять в толк, почему радио не извещает их об опасности сирены. Автор записок пишет. По службе, разумеется, строго секретно я была уведомлена, что предлящиеся пять минут сирени, означающие наступление танков на имперскую столицу, или появление десанта, должны быть уничтожены важные документы. Но не было ни сирены, ни сообщения главного командования, когда войска Красной Армии вошли на окраину Берлина. началось Сражение в Берлине. Позже на Нюрнбергском процессе главный обвинитель от США Джексон спросит подсудимого Шпейера, министра вооружения, об осуществленных нацистской Германии исследованиях в области атомной энергии. Шпейер ответит, к сожалению, мы не достигли еще таких успехов в этой области, так как все лучшие силы, которые занимались изучением атомной энергии, выехали в Америку. Мы очень отстали в данном вопросе. Нам потребовалось бы еще один-два года для того, чтобы расщепить атом. Джексон. Значит, сообщения о новом секретном оружии были весьма преувеличены для того, чтобы поддержать в немецком народе желание продолжать войну? шпер Да, в последнюю фазу войны это было действительно так. После прорыва на Одере Гитлер со своей ставкой готовился перебраться в свой замок, в Берхцетгаден. Были отданы приказы на подготовку к вылету. Борман записывает в своем дневнике. Пятница, 20 апреля. День рождения фюрера, но, к сожалению, настроение не праздничное. Приказан отлет передовой команды. В бумагах Бормана, которые я разбирала в майские дни капитуляции Берлина в опустевшем подземелье, они сейчас снова передо мной, радиограммы адъютанту Хуммелю с распоряжениями о подготовке помещений 21 апреля, Ответ Хумеля, его план размещения служб и отделов частично уже выполнены и просьба одобрить план. Уже переправлены отдельные службы, часть архива Гитлера, один из его секретарей, его личный врач Морель, без его сильно возбуждающих препаратов Гитлер уже давно не мог обходиться и не расставался с ним. И ещё одно подтверждение намерения Гитлера обосноваться Вверх Цетгадене он назначил Денница командующим всеми силами в северной зоне, но командующий южной зоной назначен не был, очевидно, потому что Гитлер, еще питая намерение перебраться на юг, оставлял этот пост за собой.